Глава 90. Священные рыцари. Часть 1 р а х е х е х е х е х Разразился дьявольским смехом демон. т ё м н о к р а с н ы е волосы этого существа развивались на ветру, и он аккуратно спустился на землю прямо перед священными рыцарями. Он был похож на летучую мышь, которая расправляет свои широкие крылья. То, что является истинным воплощением зла. Так. Приятно со всеми вами познакомиться. Не будем же откладывать и начнем испытание. Неважно, достойны ли вы быть моими врагами или нет. Став свидетелями появления существа, священные рыцари разбежались кто куда и заняли оборонительную позицию. У них нет времени, чтобы воздвигать барьер. Им нужно принять решение за считанные секунды. Такая осторожность была вызвана появлением архидемона. К их сожалению, не было никого другого, кто мог бы создать барьер. Вся эта ситуация может считаться удачной, если взглянуть на нее под другим углом. в р а к был всего один, а среди отряда священных рыцарей находился сам Арна Баурман, сильнейший из священных рыцарей, чьи походы всегда заканчиваются победой. На его лице появилась бесстрашная улыбка. Это поддерживало всех остальных. «Не бойтесь, он пришел один. Пусть это и архидемон, но для нас он не угроза». Верно. В прошлом они уже сражались с архидемоном. Среди еретиков, с которыми они боролись, были те, кто мог вызвать архидемонов, используя призыв высшего демона. До сих пор они ни разу им не проигрывали. Арна был уверен, что сразившись с одним из них, сможет уйти с победой. Всем рассредоточиться, двое будут помогать мне, остальные возведут несложный священный барьер. Начинаем! Священные рыцари быстро среагировали по команде Арна. Они действовали как первоклассные войны. Эти люди уверены в своих силах, они уже столько раз участвовали в кровавой бойне и знают, что значит быть крепостью, которая защищает род л ю с к о й Рыцари рассредоточились по своим местам без малейшего колебания. Образовав что-то вроде пятиугольника, воины создали священный барьер, который мог изолировать их командира, двух подчиненных и их врага – демона с темно-красными волосами. От внушающего страх демона не было никаких ответных действий. Его лицо озарилось дьявольской улыбкой, с которой он смотрел на все движения священных рыцарей. «Эй, в чем дело? Ты даже не попытаешься остановить нас?» Спросил Арна, сделав попытку спровоцировать Архидемона. «С чего бы мне это делать? Вы так сильно стараетесь. Не буду отвлекать». По его ответу стало ясно, что он не считает их соперниками. Арна был абсолютно спокоен, но внутри у него все кипело от злости. Как боец высокого уровня, Арна много тренировался, чтобы контролировать свои чувства и достойно встретить подобного рода ситуации. Но ответ соперника был унизительным. «Как архидемон может так нагло себя вести?» – подумал про себя Арна и постарался сохранить эти мысли втайне. Сомнений быть не может. Это существо – угроза для войска. Арна тренировали как священного рыцаря, и он имел отличное представление об истинной силе архидемона. Они достаточно сильны, но хватит пяти человек, чтобы расправиться с ним. Тем более, что соперник – обычный архидемон. Арна спокойно наблюдал за демоном, чтобы оценить его силу. Сейчас перед собой он видел ничем не примечательное существо подобного класса. Его хладнокровие смотрелось очень элегантно. Одежда демона была искусно подобрана, а это означало, что он не низший демон. Скорее наоборот, целью было показать, что его уровень высок. Высока вероятность того, что у этого демона есть имя. Такие, как он, представляют большую опасность. И все же, соперник рыцаря – демон высокого ранга, у которого есть имя. Нужно быть очень внимательным. Несмотря на всю имеющуюся злость, нельзя дать слабину и потерять самообладание, лишившись возможности здраво рассуждать. Арна достал из ножен меч. «А? Вы уже закончили с приготовлениями?» «Да, прости, что заставили ждать. Может, начнем? Но прежде я бы хотел спросить...» «Твое имя!» – ответил демону рыцарь. Он воспользовался возможностью, чтобы узнать, как его зовут. Может, он и не узнает ответ, но так он сможет понять, есть ли у него вообще имя или нет. «О, как грубо с моей стороны! Меня зовут д ь я б л о И хотя это имя было дано мне его светлостью, Ремуру, я совсем забыл представиться». «Я все еще такой неопытный». Светясь от счастья, представился Дьявло. В этот момент Арно почувствовал, как по спине пробежал холодный пот. Опасно. Его внутренний звонок на уровне инстинктов забил тревогу по максимуму. Демон представился без малейшего колебания. Это значит, что враг – существо, которому уже было даровано имя. Если его хозяин умрет, то и статус названного демона тоже пропадет. Также, если он назвал свое настоящее имя, то его можно использовать, чтобы управлять существом. Поэтому вполне разумно, когда представители демонов не представляются. Этому существу было даровано имя демоном-лордом Римуру. Похоже, демон сказал правду. Как вообще такое возможно, чтобы демон-лорд даровал имя кому-то вроде архидемона? Но сейчас нет смысла сомневаться услышанному. И все же Арна гордился собой, ведь его называют сильнейшим священным рыцарем. Он – правая рука Хинаты, лидер священных рыцарей. Он совершенно уверен в себе, ведь он второй по важности человек после Хинаты, номер два. Арна бесстрашно улыбнулся демону. «Меня зовут Арна Баурман. Я самый сильный священный рыцарь. И я хочу, чтобы ты хорошо запомнил имя человека, который собирается тебя уничтожить. Приятного путешествия в ад!» сказал рыцарь и совершил духовное освобождение энергии, активировав духовное оружие. Внезапно пять разных оттенков света ослепительно засияли и окутали тело Арна. Он обладает пятью элементами – землей, водой, огнем, ветром и пространством. Обычный человек обладает всего двумя. И то – это редкость, а этот рыцарь обладает пятью. Его звание, как сильнейшего священного рыцаря, было непоказным. В это время все остальные священные рыцари тоже исполняли духовное освобождение энергии. Каждый из них облачился в доспехе, исходя из элементов, которыми они обладают. Где-то в середине сияющих разноцветных огней образовалась пятиугольная звезда. Они возвели простого типа священное поле. Оно действовало не на полную силу в счет малого количества времени, которое было у рыцарей на его возведение. Но благодаря пяти священным рыцарям оно было достаточно эффективным. Внутри барьера, помимо двух искусных священных рыцарей, был еще и самый сильный – Арна. Встретившись лицом к лицу с архидемоном, им нечего бояться. К счастью, Арна держит в руке новый вид оружия – истребитель демонов или высший меч, сделанный семью небесными мудрецами, исключительно для борьбы с демонами. Этот меч наделен способностью разорвать магическую силу, призываемую монстром, чтобы он снова не смог ее призвать. Проще говоря, меч способен впитывать в себя всю магическую силу врага. Подобного вида оружия было создано для того, чтобы нанести повреждения существам класса драконов. Это единственный в своем роде меч, имеющий ту же силу, что и х и н а т ы Решение наделить им Арна было правильным. С таким оружием можно уничтожить любого демона. Рыцарь был абсолютно уверен в своем мече. Но... Что ж, начнем проверку. Небережно сказал демон, и все легко поняли смысл этих слов. в а, -а, а Не подходи! Прекрати, не подходи! и п о м о г и т е И все в таком духе. Рыцари спотыкались на ровном месте и единогласно вскрикивали. Как священные рыцари, они должны были уже привыкнуть к подобному. Но что произошло? Арна не мог понять. Этот всепоглощающий страх был... принуждением, которое высвободил стоящий перед ним демон. Он просто выпустил демоническую ауру, которую сдерживал. вот это да. Только трое из вас прошли тест. Примите мои поздравления. Вы в состоянии выдержать хаки демона-лорда. Я должен позволить вам быть моими личными врагами. в з в о л н о в а н н о объявил демон. Барьер в форме пятиугольной звезды испарился. У священных рыцарей, чей разум был захвачен, больше не осталось достаточного количества энергии, чтобы удерживать священное поле. Арна сильно нервничал. Он хотел уничтожить то, что даже не смог удержать. Рыцарь отчаянно пытался понять сложившуюся ситуацию. Невероятно. Арна не хотел это принимать. Демон, стоящий перед ним мгновение раньше, что он сказал? Вне сомнения, существо произнесло «Хаки демона-лорда». Рыцарь никогда не слышал о такой способности. Демон лишь высвободил свою ауру и лишил священных рыцарей своей силы. Такое невозможно даже для демона-лорда. Нет, возможно, для одного легендарного класса демонов-лордов. До этого времени Арна даже и подумать не мог, что подобными способностями могут обладать демоны, которым даровали имя. ты «Чёрт возьми! Кто ты?» Пытаясь выдавить из себя слова, спросил хриплым голосом рыцарь. Арна изо всех сил пытался не показать охвативший его страх. Оставаясь спокойным, он отмахнулся от негативных мыслей. Каким-то образом ему удалось сохранить самообладание, пока Арна был в таком состоянии. «Хи-хи-хи-хи-хи! и -хи -хи -хи -хи. Я д ь я б л о преданный слуга р и м у р у с а м а Если я блестяще выполню свою работу, то заработаю первый ранг. Вот такой он дал ответ, сильно удивив рыцаря. А пока разреши ответить на твой следующий вопрос. Я не архидемон, как ты ранее предположил. Я демон класса князей. Разница не столь велика, но, пожалуйста, не соверши эту ошибку снова. Ответило существо с еще большим отчаянием в голосе. «Кончено! в с ё кончено!» На этот раз на землю упала София, один из главных помощников рыцаря, зарыдав как ребенок. Демон поглотил ее разум. Демон-князь. Существо из легенд. Рангом он выше, чем самопровозглашенный демон-лорд. Их предыдущее пребывание в этом мире не было зафиксировано на бумаге. Никаких подтверждений. Но этот легендарный демон в самом деле существует. Это как обычных духов невозможно сравнивать с классом высших духов. И высший класс духов, в свою очередь, не может победить духов королей, даже если несколько из них объединятся вместе. А? Что ты делаешь? Ты прошла мое испытание, но не похоже, что хоть немного от этого счастлива. Обратился демон к девушке-офицеру, чей раз у м тоже был порабощен. Арна все еще не мог ничего понять. Рыдая, она отчаянно пыталась убежать. Она не хотела смотреть в глаза демону, который позвал ее, и затрясла головой. Как одна из священных рыцарей, эта девушка-офицер очень храбрая и надежная, и она уже пережила большую опасность. Сейчас она впервые так сильно испугана. София очень хорошо знает демонологию, а также все контрмеры против еретиков. Лучше знать своего врага в лицо. Но не только это, также она изучала призванных демонов и призыв демонов. Поэтому так хорошо знакома с демонологией. Девушка до смерти испугалась стоящего перед ними существа. А это значит, что перед ними настоящий демон-князь. Должны быть приняты определенные меры. «Ты еще можешь сражаться, Бакус?» Спросил рыцарь другого офицера. Это был его надежный товарищ, правая рука Арна. Побелевший от страха, Бакус кивнул. «Эти двое смогут все преодолеть, если сделают прорыв вперед. Они свяжутся с Хинатой, а потом демон встретит свой конец». Арна взял себя в руки, сконцентрировался и активировал силу воли. «Ты собираешься подвергать пыткам моего офицера и других подчиненных? Оставь их в покое!» «Твой противник! Я!» Закричал Арна и атаковал со всей силы. И с правой ладони Арна появилось большое количество света. Это было так называемое священное оружие. Священные рыцари хорошо владеют божественной магией, как и многими другими видами магии. Это простой вид магии, и производимые эффекты зависят лишь от способностей призывающего. Атака обладает священными свойствами и способна нанести урон любому типу монстров. И все же. Демон поймал летящий в него светящийся шар и раздавил его в ладони, как будто ничего и не было. «Хи-хи-хи-хи. Было довольно больно. Теперь л а д о н я б о ж е н а Кто следующий?» Сказал спокойным голосом демон, будто ничего не произошло. Но истинной целью Арна было нанести ему вред отнюдь не священным оружием. Пока существо принимает атаки от Арна, Бакус обойдет его и нанесет удар спину своим двуручным топором. Двуручный топор прозвали убийцей демонов – волшебное оружие, которое используется в борьбе с дьяволами. Даже демон-князь не сможет избежать урона от такой атаки. Но на этом они не остановятся. Потом Арна было нужно высвободить серию света и священного оружия. Он тоже приготовился воспользоваться своим истреблением демонов. Духовное обезглавливание Высшая техника, в основе которой лежит боевой дух. Если наделить оружие такой силой, оно сможет перерубить что угодно. Боевой дух и магическую силу можно задействовать с помощью различных техник. Но... Арна самый сильный священный рыцарь. Он наделил свой меч боевым духом, и оружие засияло пятью цветами. Рыцарь превратил пять элементов духовной силы в боевой дух и соединил все вместе, наделив этим меч. Гений Арна. Благодаря этой специальной технике Арна называют сильнейшим священным рыцарем. «Закрой-ка свой рот, монстр! Отведай-ка это и сдохни! Разлом в небесах!» Из меча Арна появилась вспышка, пробежав полосой по земле. Он воспользовался духом земли и манипуляцией веса. Так можно сделать с мечом что угодно, в зависимости от желаемого воздействия. На скорости больше, чем скорость звука, лезвие меча быстро достигло дьявола. Удар был нанесен священным оружием, абсолютной смертельной силой в борьбе с монстрами, позволяющей сокрушить зло. Смертельный меч должен был сразить архидемона. Даже такому, как он, не удаться остаться невредимым, не говоря уже о том, что в тот же самый момент ему нанесли еще и удар со спины. Идеальная неожиданная атака. Арна не сомневался в скорой кончине своего врага. И как раз в тот самый момент, когда топор Бахуса должен был приземлиться на голове у дьявола, демон слегка постучал ногой по земле. Бахус, который уже приблизился сзади, взлетел вверх. Но ведь еще оставался меч Арна, который стремился атаковать дьявола на высокой скорости, чтобы отрубить существу голову. Он сможет! Арна не сомневался в победе, которую он уже приготовил в мыслях и вложил все силы в руку, сжимая свой меч. Рыцарь уменьшил вес меча и направил его в сторону цели, вложив в удар двойную силу. Затем Арна в несколько раз увеличил вес меча, прервав возникновение силы инерции из-за силы тикотения. Такая техника позволяла удвоить движущую силу меча прежде, чем он столкнётся с врагом. Тот, кто видит подобную технику впервые, не сможет от неё уклониться. Арна твёрдо верил в свою победу. «Вы могли бы сказать, что это реальная действительность, но, к сожалению...» С самого начала у д ь я а б л а не было намерения уклоняться от меча. Меч а р н о прошел сквозь барьер Диабла и порезал его тело. Он почувствовал сопротивление, но... Арна тут же подбежал к Бахусу, чтобы проверить в каком он состоянии. С Бахусом все было хорошо, и он смог встать на ноги. Почувствовав облегчение, рыцарь снова переключился на Диаблу. «Хи-хи-хи-хи, ясно». Какая потрясающая техника. Она оказывает воздействие при внезапном ускорении. Даже я с трудом смог заметить её. И самое главное, эта атака включает в себя различные элементы. Немногие смогли бы выдержать такой удар. Потрясающе! Поистине потрясающе! д ь я б л о начал нахваливать технику владения мечом Арна, но рыцарь не был счастлив услышать от него похвалу. Вполне очевидно, ведь после атаки мечом демон никак не пострадал. «Эй, у тебя совсем нет никаких повреждений?» «А, тебе так кажется? Ты просто преувеличиваешь». Я планировал сместить в сторону только священные элементы с помощью своего магического барьера, но, к сожалению, ты ударил раньше. Похоже, я лишился магической силы, правда, совсем немного, благодаря твоему мечу. Похоже, он обладает способностью поглощения магической силы противника. Я не придал этому значения. Но даже так, это потрясающе. Этого было недостаточно? Похоже, он не получил никаких повреждений даже от такой техники. Это не шутка. Он точно получил удар. Данная атака обладает силой нескольких элементов и может легко проникнуть сквозь несколько слоев защитного барьера. Несмотря на это, этот удар должен был стать решающим. У Арна не было шанса на победу. После проведения завершающего удара рыцаря, демон сказал ему беспощадные слова. «Верно. С таким уровнем повреждений мне нужно получить еще как минимум 4000 ударов, прежде чем я буду уничтожен. Но, небольшой совет. Я могу восстановиться примерно на 40% в течение часа». Ну и что скажешь? У тебя е щ е есть надежда. Попробуем е щ е раз, сказал демон, разводя руки в стороны. Бахус сдался, издав вздох. Эй, Арна, это невозможно. Мы не сможем выстоять. Хотя это лучше, чем ничего не делать. Я помогу тебе выиграть немного времени. Поэтому, пожалуйста, свяжись с капитаном Хинатой. Капитан обладает высшей силой. Это существо не тот враг, с которым мы в силах сражаться, прошептал Бахус. Нет, это я помогу выиграть тебе время. Ты, идиот, ты двигаешься быстрее меня. Кроме того, о с т а е т с я надежда, если вы с капитаном объединитесь. Это должен быть ты, закричал Бахус и оттолкнул Арна. Услышав эти слова, Арна закусил губу и побежал. Но реальность была слишком жестокой. Хи-хи-хи-хи. «Подумать только! Куда ты собрался? В мою миссию входит удерживание вас всех в одном месте! Я не позволю тебе пройти мимо меня!» Силой заставить остаться? Сначала Арна не понял смысл сказанного, но лежавшие до этого на земле товарищи рыцаря теперь переграждали ему путь. «Ребята, в сторону!» – закричала Арна. но демон указал ему на суровую реальность происходящего. «Ого! Твои товарищи все еще хотят поиграть!» «А я всего-то спросил, не хотят ли они предать своего союзника?» Сказало существо. Арна внимательно посмотрел на своих товарищей. В их глазах читалось пустое выражение. Они как будто пребывали в трансе. «София! Прекрати! Приди в себя!» Арна повернулся к Бахосу, который кричал на плачущего офицера Софию и которого при этом рвало кровью. Девушка была погружена в транс, как и все остальные, и стояла напротив б а х у с а держащего в руках меч. «Ублюдок! Что ты сделал с моими товарищами?» Арна посмотрел на Дьявола и закричал, на что демон ответил с издевкой. «Хи-хи-хи-хи! На что ты намекаешь?» «Я всего лишь попытался искусить их. и з а страха предо мной, кажется, они весьма легко это приняли. Искушение. Вот и в с ё И тут рыцарь понял. Среди монстров существуют демоны, которые искусно владеют навыком искушения. Это было нужно для достижения цели. Способность, с помощью которой можно манипулировать сознанием другого. Но он ни от кого не слышал, что демон способен загипнотизировать священного рыцаря. Для того, чтобы спасти кого-то от гипноза, вам нужно либо одержать победу над демоном, который производит манипуляции, или убить того человека, который находится под контролем навыка. Сейчас рыцарю остается лишь уклоняться от атак товарищей и победить Диабло. Если нет, придется убить р ы ц а р е В данный момент Арна не может быть тактичным по отношению к священным рыцарям. Неосознанно они доставляли ему проблем. Находясь под гипнозом, они не ведают, что творят, и действуют по инерции. Это уже слишком. Они были прокляты, поддавшись искушению. Этот соперник. Этот демон. Вне сомнения, принадлежит классу монстров, приносящих массовые бедствия. Угроза, стоящая наравне с тем, что можно ожидать от демона лорда. Бахус удерживал Софию, в то время как два священных рыцаря пытались задушить его из-за спины. Потом он потерял сознание. Рыцарь не приходил в себя, а это значит, что Арна остался совсем один. Ему в одиночку предстояло справиться со сложившейся ситуацией. Надежда еще была. К тому же... Волосы цвета золота ученика Диабла Софии заблестели чарующими оттенками красного. Это случилось после того, как он остановил ее движением одной руки. Ее красивые белые волосы стали ярко-красными, как будто напитались кровью. На ее лице появилось восторженное выражение, а потом цвет волос снова стал прежним. Демон подозрительно на нее посмотрел. Она потеряла сознание и свалилась на землю. «Не может быть!» р е з е р ь внезапно обезумел. «Хи-хи-хи-хи-хи. Ой, это было опасно. Я нечаянно чуть было не превратил ее в грешницу. Если я сделаю еще раз что-то подобное, Римуру сама, вне сомнения, не дарует мне первый ранг». Сказав это, Диабло повернул голову и посмотрел на Арна. Рыцарь понял, что д ь я б л о попытался сделать из священного рыцаря Софии одну из них. Он даже не хотел представлять, что бы произошло, если бы у него получилось. Но почему-то демон задумался над своими действиями и остановился на полпути. Так София была спасена, но слишком рано расслабляться. в с ё же... Что ж, тогда продолжим. Можешь пустить в ход любую атаку, которую пожелаешь. м о д у сражаться с тобой, пока не надоест. Арна остался совсем один, без малейшей помощи, которую можно ожидать от пяти священных рыцарей. И нет пути отступления. Несмотря на это, Арна отказался сдаваться. Он надеялся, что Хината победит главного демона и придет к нему на помощь. Рыцарь приготовился сражаться. Поднялся занавес, и миру предстояло увидеть бесполезный бой Арна.